о том, как было вынесено судебное решение. Целых три дня Шавалье и Маркиз провели в беготне и хлопотах. Друзья опустили в ход множество тонких маневров и хитроумных уловок, стараясь узнать то, что им так хотелось узнать. И вот заговорили слуги, развязали языки превратники Даже судейские писы и те разжали челюсти. Наведя все справки, какие только можно было навести, Дангелем и Декрете установили, что по крайней мере у 12 судей и у 60 судебных советников есть дочери на выданье. Таким образом, после всех своих разысканий, молодые люди были почти столь же далеки от разгадки, как и прежде. Надо бы сказать, что некоторые из этих молодых особ внушали несчастному юноше особые опасения, ибо никто не отважился бы назвать их скромницами. Одну из них как-то обнаружили ночью в полуразрушенном монастыре за улицей Сен-Бенуа. Другая незадолго до того совершила поездку в Пикардию, причем ни отец, ни мать не сопровождали ее, И злые языки утверждали, будто обратно в Париж эту девицу привез двоюродный брат, мушкетер. Наконец, третью, по слухам, видели в фиакре в окрестностях Марли около часу ночи. Она выходила из пресловутой гостиницы «Золотой телец». Правда, ничто не указывало на то, что предполагаемая невеста Роже была одной из трех этих особ но ничто также не указывало и на то, что она не могла быть одной из них, а потому Шевалье все время пребывал в мучительной тревоге. Тем временем он узнал, что в полном согласии с пожеланием, которое он выразил своему таинственному посетителю, судебное разбирательство было отложено ровно на неделю. Это недвусмысленно говорило как о доброй воле преследователей Роже, так и об их влиянии в судебном ведомстве. На восьмой день после того, как Шевали отправил письмо домой, иначе говоря, за два дня до принятия судебного решения, он получил ответ из Ангелема. Барон на сей раз не поскупился на бумагу и чернила. Его послание занимало восемь страниц большого формата. Он сообщал Роже, что самолично приехал бы в Париж, если бы полное отсутствие денег не удерживало его в родовом замке. Далее он сетовал на судьбу, поставившую его любимого сына перед необходимостью сделать роковой выбор, и прибавлял, что при сложившихся обстоятельствах тот волен поступить, сообразуясь с додами рассудка или повинуясь голосу сердца. Шевалье усмотрел в этих словах проявление высшей деликатности со стороны отца и потому, обливаясь горькими слезами, принял жестокое решение отказаться от констанс, и тем самым обеспечить покой и благосостояние родителей. «Думайте прежде всего о себе, а не о нас», писал барон в своем послании, которое могло бы послужить образцом бескорыстия. «Вы молоды, Роже, и вам предстоит еще жить очень долго. Не губите же свое будущее ради того, чтобы усладить последние годы нашей жизни». Ежели мы проиграем тяжбу, ваша матушка и я будем разорены. Но какое это имеет значение? Мы привыкли к скромному существованию. К тому же у вас достаточно сил и доброй воли, у вас есть влиятельные друзья, вы, конечно, получите какую-нибудь должность, и это позволит вам несколько облегчить наше положение и поддерживать нас до смерти, которой, вы уже не за горами». Ржа не мог читать дальше. Он вытер глаза и, молча в знак уважения, склонил голову. Когда в назначенный день человек с бородавками вошел к нему в комнату, шевалье сказал, «Сударь, я готов. Что должен я подписать?» «Вот эту бумагу», — отвечал таинственный посланник. Он достал из кармана исписанный лист и расправил его. «Превосходно!» — сказал Роже, и, не читая, подписал протянутую бумагу. «Ей-богу, милостивый государь! Вы настоящий дворянин!» — воскликнул человек с бородавками. «Вы долго колебались, прежде чем решиться, но зато теперь, когда решение принято, ведете себя как истинный вельможа, и вам не придется раскаиваться в своей царственной небрежности. Читайте». Охваченный ужасной тревогой, шевалье начал читать, с трепетом ожидая, что он вот-вот увидит имя одной из трех ужасных девиц. Но, по счастью, имя Веста было ему совсем незнакомо. Бумага заключала в себе брачное обязательство. В согласии с ним высокоблагородный и высокочтимый шевалье рожета Кре-Дангелем, после того, как он выиграет тяжбу против пасынка покойного виконта де Бузнуа, Некоего Афгана должен был жениться на мадемуазель Кристине Сильвандер Буто, единственной дочери мэтра Жана Амадея Буто, советника и докладчика Большой палаты Королевского суда. К бумаге была приложена расписка в том, что Шавале Дангелем получил 100 тысяч кю в качестве преданного вышеозначенной Кристины Сильвандир-Буто. метр Жан Амедай Буто был тем самым суровым советником и докладчиком суда, который не пожелал принять ни Дангелема, ни Афгану. У него не оказалось ни кота, которому можно было преподнести дорогое кольцо, ни обезьяны, на чье имя можно было составить дарственную, ни попугая, для которого можно было учредить пожизненную ренту. Зато у него нашлась дочь на выданье. «А что, она очень уродлива, сударь?» — с тревогой спросил Роже. «Мне запрещено отвечать на любые ваши вопросы, господин Дангелем. Займитесь-ка лучше своим нарядом, и мы вместе отправимся во дворец правосудия, дабы присутствовать на судебном заседании. Решение должно быть вынесено через два часа, а затем я буду иметь честь проводить вас господину Буто, вашему будущему тестю». Это еще зачем?» Испуганно воскликнул Роже, даже не замечая неуместности такого вопроса. «Прежде всего, чтобы вы могли выразить ему свою признательность, ибо отныне вы будете располагать таким пустяком, как полтора миллиона ливров, а затем для того, чтобы вы могли приветствовать свою нареченную». У шевалье подкосились ноги, «Зато отец мой будет спасен, а матушка спокойно проживет до самой смерти в Ангелеме», прошептал он, без сил опускаясь в кресло. Полноте, полноте, проговорил человек с бородавками, «вижу, вам надо побыть в одиночестве и немного прийти в себя. Я, пожалуй, сам отправлюсь во дворец правосудия, а вы приедете туда позднее». И человек с бородавками вышел из комнаты. На сей раз... С весьма непринужденным видом. Отражение укрылось перемена в его поведении. Оно и понятно, проговорил он в полголоса, теперь-то он уверен в успехе своего дела. Ведь я собственноручно подписал себе приговор. Потом, как ему посоветовал посланец мэтро Буто, Шевале занялся своим туалетом. На душе У Дангелема скребли кошки. Он заранее ненавидел женщину, которую ему предстояло вскоре увидеть. И все же в угоду мужскому самолюбию хотел, чтобы после первой встречи у нее не осталось дурного впечатления от его наряда и наружности. Шевале надел богато расшитый камзол из белого атласа, а поверх него украшенный золотыми шнурами черный бархатный кафтан. Затем он послал слугу за маркизом де Крете, и тот вскоре появился в своем самом великолепном экипаже. За его каретой следовали кареты д'Арбиньи, Де Шастлю и Де Клорено. Мадемуазель ехала за этим кортежем в наемном экипаже. Маркиз де Крете поднялся в комнату Шевале Дангелема. Едва завидев своего друга, Роже протянул к нему руки и горестно воскликнул «Увы! Увы! Увы!» «Как видно, жертвоприношение совершено!» — спросил Маркиз. «Совершено и безвозвратно!» — отвечал Роже. «Я подписал эту окаянную бумагу. Бедная Констанс. А есть ли какие-либо новые сведения о невесте?» спросил Крэте, немного помедлив. «Ее зовут Сильвандир. Ах, черт побери, прелестное имя. Это уже нечто. Но имя именем, а как фамилия, если особо?» Мадмозель Буто. Дочь нашего советника и докладчика в суде?» воскликнул Маркиз. «Она самая», отметил Роже. «Увы, должно быть чучело какое-нибудь». Он долго скрывал дочку от посторонних глаз и, наконец, решил расстаться с нею ради меня. Вернее, ради вашего баронского титула. Кстати, я несколько раз встречался с мэтром Буто. И что он за человек, мой будущий тесть? Помесь еврея и араба. Впрочем, как утверждает он, несметно богат. И, несмотря на свое богатство, простонав шевалье, он вынужден прибегнуть к такому способу, чтобы пристроить дочь. Ах, друг мой, друг мой, одна только сыновняя любовь и преданность. Да, разумеется, и Бетон — ничто в сравнении с вами, шевалье. Но сейчас не время сетовать, пора ехать во дворец правосудия. Ну, а коли окажется, что ваша супруга уж слишком причудлива, Вы поселите ее в самых дальних комнатах своего особняка, приставите к ней слуг и дадите ей на жизнь 100 тысяч ливров. Нечего говорить досадно, что она будет носить ваше имя. Да тут уж ничего не поделаешь. Зато у вас сохранится еще миллион 400 тысяч ливров, и вы станете искать развлечений на стороне. Вы внимательно прочитали подписанные вами обязательства? Там ничего не сказано о том, что вы должны. Нет. Вот видите, мой друг. А вы еще жалуетесь. Скорее, скорее, карета ждет нас внизу. И Крете увлек за собой Дангелема. Тот поклонился поочередно Дербиньи, Клорено, Шастлю и мадмозель Пуссет, проходя мимо их экипажей, а затем сел в карету маркиса. Вскоре они уже были во дворце правосудия. Там собралось много народу. Сын индианки также пожелал присутствовать при развязке этой затянувшейся тяжбы. Говорили, будто он истратил 50 тысяч ливров или около того, чтобы заручиться расположением судей. Вид у него был такой сияющий, что роже едва не лишился чувств. Даже крета сильно побледнел. Жрецы Фемиды еще находились в соседней комнате. Они совещались. После часового совещания суд в полном составе вернулся в зал заседаний. Шеволи узнал трех судей и вздрогнул. Позади них скромно шел советник, готовивший доклад по тяжбе. Как зовут советника, составлявшего доклад по этому делу, робко осведомился Рожеву своего соседа. Метр Буто», — ответил тот, высшей степени достойный человек». Шевалье попытался хоть что-нибудь прочесть на лице Метро Буто, но тщетно. Судьи заняли свои места с тем важным и торжественным видом, какой присущ служителям Фемиды, обвели залу инквизиторским взглядом, который никогда ни на ком не останавливается. Затем Метро Буто развернул какую-то бумагу. «Бужайтесь», — шепнул маркиз, — пригибаясь к самому уху шевалье. «Ведь это же наш тестюшка!» «Знаю, знаю», — ответил Роже. Мэтр Буто откашлялся, плюнул в платок и прочел ниже следующее.